Глава двадцать первая Восстановившись после сильного удара плечом, разрубая соединявшие Олега и Леону веревки, на помощь принцу бросилась Миззи. Верткая авантюристка, легко уклонившись от удара Леоны, нацеленного ей в лицо, ударом ноги отправила последнюю в полет. Не ожидавшая такого тигрица, звучно плюхнулась в грязь, разбитую сапогами целой армии. Желая закончить начатое, Пут, нависнув над зверолюткой, первой попыталась ее ударить по горлу своим клинком. Парировав удар авантюристки, Олег, нырнув в боевой транс, аккуратно выбил лезвие из рук Миззи. — Остановитесь все! Они нам не враги! — что есть мочи, прокричал мужчина, привлекая тем самым не только внимание нападавших и защищавшихся но и тех, кто наблюдал за этим всем со стороны. Люди замерли. Сверля друг друга ненавистными взглядами, остановились Питта и женщина в маске, стоявшая напротив нее. «Веревки! Быстро хватайтесь за веревки!» Видя, когда окружающих постепенно доходит, что здесь происходит, отдал быстрый приказ Жак. «Эй, поглядите-ка! Это же тот мальчишка!» «Но почему он не в карете? Где конвой? Эй!» Опустив щит, вопросительно воскликнула одна из десятниц. «Я к кому обращаюсь? Что все это значит?» «Бежать решился Абадахидова отродье! А ну-ка мечи на землю!» Наконец-то сообразила другая зверолюдка, пытаясь встать на пути удаляющихся женщин. С шага сразу, перейдя на бег, Зоря, подхватив на руки Олега, словно тот ничего не весил, оттолкнула десятницу в сторону и рванула за пределы барьера. Следом за ней по веревке кинулись Питта, Миззи, Леона и остальные воительницы. Повышая скорость бега, Зоря, постоянно оглядываясь и проверяя натянутость связывавшего ее и соратниц торса, взволнованно проговорила. «Как же я рада, что мы успели!» «Постой! Но как же наши люди, те, кто в авангарде?» Придя в себя, спросил мужчина. «Да поставь ты меня уже на землю, я и сам бежать могу!» «Нет больше наших людей, мой господин!» Опустив парня на землю, сказала Зоря. На первые ряды разведки напали. От двух десятков шедших впереди воительниц осталось лишь двое. Выбежав из тумана, они, окровавленные и измученные, тотчас подняли панику в первых рядах. Следом неведомые сущности напали и на нас. Они вырывались из-под земли, сыпались с неба и за считанные мгновения уничтожили сотни наших и западных женщин. Конвой сразу же разбежался. Кто поумнее, подались бежать вдоль дороги к основным силам. Наши уцелевшие разбежались по лесам. Последние из армии сейчас за вашей спиной. — Ты хочешь сказать, это горсть все, что осталось от 500 человек? Такого просто не могло быть. Все, что он до этого делал, мысли, поступки, договоры, уступки, все это было ради них. И теперь, когда они мертвы, все усилия в миг оказались напрасны. — Нет, я уверена, уцелело гораздо больше. Пряча взгляд, попыталась ободрить Жака зори. Господин, что делать с ними? — донесся со спины голос Катарины, отчего на сердце стало чуточку теплее и спокойней. — Ничего, теперь они наши союзницы, — коротко отозвался мужчина. — Вы, должно быть, шутите? Да это же зверолюдка вас силком под венец затянула, гадости еще всякие говорила. Мы слышали о поединке. Просто ужасно, как вообще у нее смелости хватило мужчину и на дуэль. Захлебываясь яростью во весь голос, не стесняясь остальных подоспевших женщин, произнесла Ван Клаузевец. — Тебе что, за сегодня крови мало было, а? — гаркнула на подругу Зоря. — Нет, просто, просто кто-то позабыл о том, что приказы командующего не обсуждаются. Произнеся это, змея улыбнулась. «Подруга, я думаю, у нашего господина и без нас все было схвачено, верно?» На такой внезапный вопрос мужчина, смутившись, одобрительно кивнул. Он и вправду не собирался их бросать, намереваясь при помощи Леоны и магической связи через записки с Миззи спасти как можно больше своих воительниц. Но получилось, как получилось. времени нет «Если я правильно понимаю, то мы по-прежнему в большой опасности!» Забыв о былом, проговорила Катарина. «Этот туман, он явно магического происхождения, и пока мы находимся в нем, о безопасности можно и не мечтать». «А что насчет деревьев? Посмотрите, все вокруг, листва, кроны, стволы. Почему они белые, как снег? Может, в воздухе яд какой?» — И нам стоит позаботиться о себе, закрывшись под куполом? — взволнованно спросил мужчина у Катарины. — Я, как бывший паладин, с уверенностью могу сказать, что яда, причиняющего телу вред, в нем нет. Единственная проблема — это плохая видимость. Но тратить огромное количество внутренней энергии на то, чтобы увидеть на два шага дальше, не имеет особого смысла. — Разумно, — согласился парень. «Тогда как мы поступим?» «Сейчас возьмем севернее, отдалимся на максимальное расстояние от западной армии». «Важно, в случае, если туман рассеется, быть от них как можно дальше», — заговорила Зоря. «Для грифонов — да, но вот если мы сможем перебраться через реку или болото, нам удастся избежать возможного окружения конницей». «В точку, мой господин». Вновь едва заметно улыбнулась Зоря. Плен и гибель множества ее боевых подруг тяготили женщину, но гордость, решимость и присутствие ее императора не позволяли даже на секунду казаться слабой в его глазах. Тем более сейчас, когда он так нуждался в сильных женских руках. «Пойдем севернее. Где-то в семидесяти километрах отсюда, с горы Арар, вдоль леса течет река Диайна». Поддерживая затею, дополнила словесную карту местности Миззи. «Если сможем переплыть, считаю, ушли. Сухими и живыми на другой берег точно смогут перебраться не все. Ну, честно говоря, люди-то, наверное, все, а вот кошечка точно столь дальнего плавания не переживет». «Я в воду не полезу», — замотала головой Леона. Но ее, как и Миззи, мужчина уже не слушал. В голове всплыл тот самый момент — обвал в каньоне западных врат. Та странная черноволосая женщина, ее хрипящий голос и кровавая метка на руке с родным для мужчины именем. — Жак, твою же мать, но ну приди ты в себя, наконец! — выругалась Баки. — Черноводный, мать твою етить! Еще раз спрашиваю, в вашем роду были какие-то хреновины или приблуды? Позволяющие людям ходить по воде, или, ну, я там не знаю, мосты возводить из говна и палок. То ли серьезно, то ли глумясь, проговорила боки, вернув Олега из прошлого в суровые реалии настоящего. Я не маг, и по воде ходить не умею. Куда течет река? На восток или на запад? спросил мужчина у мизи На восток, мой господин. Русло Диайны... Идет прямиком к Лаим, в тридцати километрах от города, уходя в сторону земель дворфий. Да, и если не ходить, так может хоть как-то переплыть?» Отчитавшись, вновь спросила авантюристка. Задумчивое выражение лица Олега заставило всех собравшихся вокруг девушек замолчать. «Сильные, всегда уверенные в себе и своих поступках, они, непонятно по какой причине, Все сейчас надеялись на находчивого мальчика. Большинство из них, еще несколько месяцев назад, услышав о том, что толпа женщин не могла прийти к единому решению без мужчины, приняла бы это за глупую шутку. Но сейчас каждый из них было не до смеха. «Переплывать мы ее тоже не будем. Если русло спокойное, без узких мест резких перепадов и, не дай бог, водопадов, то лучшим решением будет... Сплавиться вниз по реке, хотя тогда мы точно будем для грифонов, как на ладони. «Сплавиться — Сплавиться? — хором переспросили женщины. Со стороны дороги, перебивая редкие далекие выкрики, донеслись чьи-то взволнованные голоса. Кто-то след в след двигался за ними по пятам. — Нужно идти. Подробности позже. — в полголоса проговорил мужчина. Дочь, явившаяся к нему на поле брани, река с таким редким для этого мира именем и так сильно схожим с именем его Дианы. Все это казалось одной большой галлюцинацией, разыгравшимся бредом на фоне усталости и разбушевавшегося воображения. Все говорило о том, что это просто совпадение, но разуму и здравому смыслу все равно никак не удавалось унять встревоженное отцовское сердце.